Часть четвертая. Смертельный удар. Хранитель закона отложил перо и потёр лицо ладонью. Потом отодвинул свиток и злобно скривился. На сегодня, пожалуй, всё. Он бросил взгляд на пол куса свитками. Вот уже четыре луны, как он занимал этот кабинет, но количество свитков и папок с листами дорогой тростниковой бумаги только росло. Слава Творцу, что удалось избавиться от этого выскочки. Когда он задумывал комбинацию с возведением в ранг хранителя глупенького уродца, наблюдателя Стамариса, мелкого островка на полпути между Грозной Ситаккой и архипелагом Магрос, который даже не имел ни своего торгового, ни военного флота, все казалось очень удобным. Этот уродец должен был выполнить только одну функцию — стать мучеником. Письмо с предложением перемирия было не более чем предлогом для того, чтобы отправить его на закланье. Смерть новоиспеченного хранителя должна была решить сразу множество проблем. Во-первых, прекратить ропот среди низших посвященных по поводу того, что хранители живут слишком роскошно, скорее предаваясь развлечениям и разгулу, чем служа примером для младших в выполнении воли Творца. Хотя сам хранитель закона был одним из немногих, о ком не ходило таких слухов, но сомнения в праве хранителей всевластно распоряжаться в Ордене накануне конца эпохи Во-вторых, его гибель должна была воочию убедить всех, что компромисс с измененным невозможен, а то его появление и столь успешное противостояние ордену вызвало внезапное возрождение Ереси и Аминия, одного из хранителей дальней эпохи, который утверждал, что раз измененные приходят в наш мир, значит, такова воля Творца. Исследовательно, надо сначала разобраться, что за человека он прислал в наш мир и с какой целью. В-третьих, хранитель закона рассчитывал, что даже если каким-то чудом новый хранитель останется в живых, то он станет послушным орудием в его руках. А кому и когда помешает лишний голос в совете хранителей? Так нет же! Этот болван оказался не только живучим, но и ревностным и добросовестным. И со всем своим рвением на ниве борьбы с измененным каждый раз вмешивался в тончайшие нюансы интриги, которую хранитель закона плел в совете. Сам он давно считал, что раз до конца эпохи осталось, дай бог, одно-два десятилетия, то ничего и заниматься этим измененным. Наоборот, следовало бы дать измененному максимальную свободу и гарантировать ему полное невмешательство взамен лояльного отношения координу, сосредоточив усилия на подготовке к концу эпохи, а во время катаклизма просто максимально усилить воздействие творца на ту часть Аконы, которая все это время находилась бы под властью измененного. Тогда, даже если произойдет чудо и он останется в живых после катаклизма, то остаток его дней будет заполнен сплошной борьбой за выживание. Так что если после него и сохранится какое-нибудь грязное знание, то следующие поколения посвященных вполне будут способны его нейтрализовать. Но поскольку догмы ордена требовали для измененного немедленного уничтожения, хранитель закона предпочитал помалкивать. публично одобряя усилия нового хранителя порядка и моля Творца, чтобы новоиспеченный хранитель как можно меньше появлялся на острове. И вот, пожалуйста, тот и здесь успел ему нагадить. Хранитель власти, конечно, вовсе не был подарком, но его отец был прежним хранителем Творца и оставил сыну немалое влияние, и потому хранитель закона приложил множество усилий, дабы приручить его. И надо было ему вляпаться в эту борьбу с измененным хранителем. В дверь постучали. Хранитель закона поспешно натянул на лицо маску внимания и озабоченности. Да-да. В дверях возникла фигура верховного жреца. Прошу простить, господин, пришло сообщение от хранителя порядка. Новый верховный жрец был сильно застенчив и пуглив. Хранитель закона сделал выводы из ошибки суротцем и на этот раз постарался, чтобы пост верховного жреца Занял человек, неспособный вести самостоятельную игру. К тому же перед концом эпохи посвященные, возглавляющие региональные сети, как правило, становились кандидатами на ритуальное закланье. Что-то типа: в тяжелый час он не покинул свой народ и тому подобная чепуха. Для нового поколения ордена нужны были примеры высокой морали, и мало кому было известно, что многие из таких героев В момент совершения своего духовного подвига орали, как резанные, и пытались вплавь, добраться до исчезающих на горизонте кораблей Ордена. С этим же можно было гарантировать, что такого не случится. Однако, что нужно от него этому карлику? О чем сообщение? Верховный жрец вздрогнул. Пожалуй, он был все-таки излишне пуглив. Хотя, с другой стороны, столь стремительный взлет из старших распорядителей церемонии в Верховные жрецы... Он, простите, господин, он просит, чтобы вы лично прибыли к месту власти. По лицу хранителя закона пробежала тень. Вот настырный кретин, он и со столь дальнего расстояния умудряется надоедать ему. Если бы это происходило на острове, хранитель закона только раздраженно поморщился бы и отослал личного секретаря с известием о том, что он сожалеет, но никак не может успеть. Но верховный жрец стоял перед ним с благоговейным лицом. Как же один хранитель желает говорить с другим? Хранитель закона прекрасно читал на его физиономии, что событие, свидетелем которого может стать он, верховный жрец, столь значительно и величественно, что он будет рассказывать о нем новым поколениям посвященных, если, конечно, творец дозволит ему до них дожить. Поэтому хранитель покорно изобразил величие и озабоченно нахмурив брови, двинулся к двери, на ходу изобретая способы мести на стырному выскочке. Место власти в подвалах храма было построено чуть ли не в прошлую эпоху. Прошлый катаклизм не особо затронул эту часть света, которая в те времена была населена полудикими племенами, приведенными посвященными в цветущую страну, жители которой считали, что почитание единого Бога, под именем которого они знали Творца и послушание исковой выказываемое его могущественным слугам. Ибо в ту эпоху посвященные чувствовали себя в пределах, а оконы намного свободнее, гарантирует им богатство и безопасность. В какой-то мере так и было. Хранители сумели нейтрализовать несколько волн захватчиков, но не потому, что заботились о безопасности доверившихся им, а потому, что эти волны состояли из недостаточно диких племен. Воля Творца была выражена четко и ясно. Ничто неизвестно. Из достижений прошлой эпохи не должно стать достоянием будущей, если, конечно, это не одобрено орденом и творцом. Так что, когда изнеженные граждане благословенной страны, как они зачастую ее называли, прослышали о том, что с севера надвигается новая волна завоевателей, они только посмеялись над их будущими бессмысленными, как они были уверены, потугами. Однако захватчики пришли и разрушили все, чего смогли коснуться. Охваченные ужасом остатки жителей некогда благословенной страны уверовали в то, что это была кара единого Бога за разврат, распутство, невоздержанность и сластолюбие. И со страхом отвергли все, что еще оставалось целым из культуры и морали в своего народа. Потому-то многое из того, что еще уцелело, оказалось для большинства средоточием зла и порока, и могло безбоязненно использоваться посвященными, объяснявшими свое появление и пребывание в подобных местах, необходимостью выполнения специальных ритуалов, которые противодействовали злым силам. Из этих ритуалов и страха людей впоследствии и родился культ Магр и ее подручных Щер и Зугар. А многое из созданного в прошлую эпоху отошло по наследству нынешнему поколению посвященных. Сказать по правде, у ордена был готов, подобный сценарий и сейчас. За крутым северным хребтом Уже клубились неисчислимые полчища кочевников, но в связи с появлением измененного воплощения в жизнь этого сценария пришлось отложить. Ордина все еще нужен был сильный Гаргос. К тому же, скорее всего, в этот раз не получилось бы так удачно. Гаргосы, в отличие от своих дальних предков, все еще были слишком хорошими солдатами, чтобы быть растоптанными в прах дикими ордами примитивных кочевников. Когда хранитель закона шагнул под величественные своды древней пещеры, его невольно охватило благоговение. Нигде больше во Аконе, за исключением самого острова, не было столь древнего сооружения, которое еще действовало. Возможно, оно было построено даже ранее прежней эпохи. Места власти были сосредоточены власти Творца и потому не подлежали отражению в книгах мира, и никаких сведений о том, в какую из эпох орден начал пользоваться местом власти, не было. Он по недавно возникшей, но уже укоренившейся привычке обошел вокруг выложенного плитами круга и коснулся стены с надписями на древнем языке. Быть может, это был язык прошлой эпохи, но хранителю закона хотелось думать, что на нем изъяснялись прародители, те первые, кого призвал Творец, чтобы нести его волю низшим. Иомини в своем юридическом слове к лучшим утверждал, что в первую эпоху все живущие... были возвращены непосредственно творцом и что они были любимыми детьми творца, пока не взалкали большего могущества, чем и был вызван первый катаклизм. На острове не было таких свидетельств древности, ибо в начале каждой эпохи совет хранителей тщательно уничтожал все связанное с прежней эпохой, за исключением томов книги мира, хранящихся в единственном экземпляре в архиве хранителей, чтобы и те, столкнувшись с необычным могли проникнуть к источнику, содержащему мудрость прежних поколений ордена, чего, впрочем, не было сделано даже в настоящее время. Хранитель закона бросил последний взгляд на надписи и шагнул в круг. Когда были проделаны все магические ритуалы, в светящемся столбе света возникло изображение скрученной фигуры хранителя порядка. Хранитель закона выпрямился, невольно стараясь еще больше подчеркнуть разницу между собой и согбенной фигурой, виднеющейся в столбе света, и звучным голосом произнес: «Что заставило тебя оторвать меня от дел, брат Хранитель?» Хранитель порядком мгновение помедлил, потом четко проговорил: «Я точно установил, что измененный не уплыл на корабле. В тот момент, когда мы прекратили поиски, он остался в Гаргосе.» Я нашел доказательства этому. По лицу хранителя закона пробежала тень. Именно по его настоянию были прекращены масштабные поиски измененного, и когда он две луны назад согласился с желанием хранителя порядка убыть на север, то это было вызвано скорее желанием избавиться от него, помноженным на полную уверенность в провале его миссии, чем действительным желанием найти следы или самого измененного. И вот такое заявление. Он нахмурил лоб и вкратчиво произнес. — А ты уверен, что это не ошибка? Хранитель порядка кивнул. — Да, я нашел людей, которые видели измененного спустя две четверти после набега кораблей корпуса. — А точно ли это был он? Может, хранителю закона и показалось, но у него сложилось впечатление, будто губы этого недомерка на мгновение сложились в презрительную улыбку, однако тонн, которым он произнес следующую фразу. По-прежнему оставался спокойным и даже где-то почтительным. Тогда нам придется признать, что есть еще один человек, отвечающий описанию измененного, у которого на шее тоже болтается глаз магр. Хранитель закона задумался. В общем-то, на измененного можно было пока наплевать и забыть. Сейчас его гораздо больше беспокоило состояние дел в Гаргосе. Причем не только волнение черни, вызванное слухами об осквернении главного храма и похищении Багрового Глаза Магр, в конце концов чернь на той чернь, чтобы всегда быть готовой к бунту по любому поводу или даже без него, но и ропот в сети Ордена. Однако он давно уже понял, что моменты, когда можно без опасений публично высказывать все свои мысли, встречаются чрезвычайно редко. Тут же артедоксы типа хранителя мудрости или хранителя памяти поднимут твой и хлопот не оберешься. И так ему последнее время приходится прилагать массу усилий, чтобы протащить через совет подготовленные им решения. Вы информировали о своих открытиях совет? Хранитель порядка отрицательно мотнул головой. Нет, поскольку вы являетесь высшим представителем совета в Гаргосе, я счел целесообразным сначала проинформировать вас. Хранитель закона удовлетворенно кивнул. Что ж, судя по этому шагу, карлик не совсем безнадежен. Тогда я предлагаю вам, пока не беспокойте их. Где вы находитесь? Место власти в милях в ста сорока севернее Игронка. Вот и прекрасно, заметил Хранитель закона. Где-то в тех краях стоят лагерем войска принца, которые наш добрый император отправил на север для защиты горных проходов от диких кочевников. Я немедленно свяжусь с императором, и к полудню вы будете иметь в своем распоряжении потребное количество солдат. И он закончил самым убедительным тоном. Мне кажется, что лучше предъявить совету схваченного измененного или доказательства его смерти, чем опять сначала поднять шум, а потом с сожалением констатировать, что нам снова не удалось выполнить задуманное. Это была шпилька в адрес хранителя порядка. Этокая мелкая месть за намек на то, что решение хранителя закона о прекращении поисков было преждевременным. И карлик это понял. Он секунду смотрел на хранителя закона, а потом молча кивнул и отключился. Хранитель закона облегченно вздохнул. Что ж, не исключено, что из этой ситуации можно будет даже извлечь какую-нибудь пользу. Во всяком случае, этот недомерок со своим неуемным рвением надолго застрял на севере и не будет мешаться под ногами. Когда хранитель закона поднялся в свои апартаменты и бросил взгляд на клипсидру, то с досадой понял, что спать ему осталось не более пяти часов. Он быстро разделился и тщательно проверив запоры на двери и на ставнях, улегся на ложе. С некоторых пор все обитатели главного храма Магр предпочитали спать с закрытыми ставнями. Вся следующая четверть была до отказа заполнена важными встречами. Главы посвященных всех провинций, узнав о прибытии хранителя закона, валом повалили в главный храм Магр, зачастую тащась за собой императорских наместников, командиров гарнизонов и толпы подчиненных. Хранитель закона в принципе был даже доволен тем, что их не пришлось собирать специально. Он предпочитал собирать информацию из первых рук. Но вот число... И качественный состав этих делегаций сильно затрудняли работу. Причем каждому из прибывших хотелось провести первым, а те, с кем хранитель закона уже пообщался, не спешили возвращаться обратно. Им казалось, что у них есть неплохие шансы на повторную аудиенцию. С одной стороны, это были их проблемы, но подобное столпотворение начало настолько раздражать хранителя закона, что он практически перестал покидать свои покоя и, следуя к месту власти, брал в охрану не менее десятка дюжих посвященных. Однако нет худа без добра. Хранитель закона чувствовал, что его личное влияние в Гаргосе становится все более сильным, а интуиция подсказывала ему, что Гаргос... постепенно становится ключевым местом, от которого зависит выигрыш в самой важной интриге, которую он вел на протяжении уже почти двух десятков лет. Ее целью была безраздельная власть над Орденом, а значит, над всем миром. К исходу второй четверти хранитель порядка снова вызвал его к месту власти, и опять это случилось после полуночи, когда верховный жрец, потеряя от страха, вновь появился у него в кабинете и сообщил эту неприятную новость. Хранитель закона с трудом подавив раздражение, кивнул и, накинув плащ, сделал знак посвященному, исполнявшему обязанности секретаря, вызвать охрану. Через двор они прошли достаточно спокойно. Никто из забивших территорию храма посвященных и их спутников не предполагал, что хранитель так поздно покинет свои покои. Спустившись к месту власти, хранитель закона жестом отослал охрану и остановился перед вымощенными каменными плитами кругом. Оставив при себе только верховного жреца, тот уже давно ничего не решал самостоятельно, а только бегал за ним как домашняя собачонка. Но охранитель закона понимал, что если он хочет иметь не просто абузу, а удобный и эффективный инструмент, который позволит ему в нужный момент использовать весь колоссальный потенциал сети Гаргоса, то он должен всячески поддерживать авторитет жреца. Поэтому верховный жрец часто оставался в кабинете после того, как его покидали очередные посетители и долго сидел в углу, распространяя по кабинету дух страха и растерянности. Хранитель закона морщился, но терпел, а выйдя за порог кабинета, некоторое время спустя со значением жал руку верховному жрецу, время от времени отпуская двусмысленные льстивые фразы вроде «благодаря вам я обрел это прекрасное решение проблемы», во всяком случае. По храму бродили невероятные слухи о том, что новый верховный жрец обрел неслыханное влияние на самого хранителя. Вот и сейчас он единственный стоял и потел рядом с местом власти, наверное, больше не испытывая того благоговения, которое было написано у него на лице в первый раз, а страстно мечтая о той минуте, когда хранитель закона его отпустит, когда в центре круга возникло яркое изображение хранителя порядка, хранитель закона нетерпеливо шагнул вперед. «Вызов в столь неурочный час должен объясняться чем-то очень необычным, брат-хранитель!» Тот кивнул. «Ты прав, брат-хранитель!» Столь фамильярное обращение изрядно покоробило хранителя закона. Хотя он сам обращался к этому выскочке подобным образом, но всегда считал это снисхождением. И тот, казалось, безропотно принял правила игры, обращаясь к хранителю закона всегда полным статусом, как низший к высшему. «Что же произошло?» Хранитель порядка судорожно стиснул руки. «Мне срочно нужна связь с посвященными в диких племенах. Измененный добрался до кочевников, и мне кажется, что мы должны быть готовы к повторению сценария конца прошлой эпохи». И он добавил с нажимом. «Но в исполнении измененного». Хранитель закона едва не разразился руганью. «Этот недомерок просто помешался на измененном». Четыре луны назад, когда, обуреваемый своей дурацкой идеей, он только собирался отправиться в путь, они вместе обсуждали вариант развития событий, при котором измененный доберется до диких племен. Их хранитель закона внятно объяснил ему, что менталитет диких племен специально был сформирован таким образом, что они не переносят иноземцев. Это была обычная практика ордена, и хорошим примером ее служило общество Гаргоса, где иноземцы... были низведены до положения изгоев, парий. Так что если каким-либо образом измененному удастся преодолеть все препятствия и достичь степей со северным хребтом, то это было бы наилучшим решением проблемы. Брат-хранитель, перед вашим отъездом мы уже обсуждали этот вопрос. Если вы потеряли его след в северных степях, успокойтесь и возвращайтесь обратно. Значит, об измененном можно забыть. Хранитель порядка упрямо дернул плечом. Брат, хранитель, вы видно не поняли, что я сказал. Измененный жив и собирается двинуть на Гаргос дикие племена. Конный патруль захватил одного из степняков, и тот под пыткой рассказал о том, что измененный жив и своими речами подвигает ханов на вторжение. А кто допрашивал пленника? Я. Вы задавали ему именно эти вопросы? Об измененном, о вторжении, о союзе ханов. Да. И он подтвердил ваши предположения, а не сам рассказал обо всем этом. Да, но хранитель закона снисходительно улыбнулся. Поймите, брат, хранитель, под пыткой человек может подтвердить все что угодно. Поэтому я прошу вас успокойтесь. И если измененный действительно ушел в степь, то он уже давно мертв. Он сделал паузу и попытался смягчить разочарование. И даже если предположить чудо, и вы окажетесь правы, то, как вы уже знаете, две луны назад император по моему совету отправил на север почти триста тысяч солдат, чтобы перекрыть диким племенам путь в Гаргос. У степников нет никаких шансов, даже если они и прорвутся через линию пограничных фортов. Лицо хранителя порядка перекосилось от гнева. Я не прошу вас давать советы, брат хранитель. Я прошу вас. «Дать мне возможность убедиться, что ваши предположения соответствуют истине». Это была уже наглость. Хранитель закона на некоторое время даже потерял дар речи, а опомнившись, он елейно улыбнулся и холодно произнес. «В таком случае, брат-хранитель, не смею вам мешать. Насколько я могу предполагать, вы находитесь на месте власти у двойного пика». За прошедшие зимние луны Хранитель закона успел неплохо изучить географию расположения опорных точек координат в Гаргосе. Так что степи как раз начинаются от ваших ног. Вы можете и дальше следовать в том направлении для того, чтобы убедиться, что я говорю правду. Тем или иным способом. Ехидно закончил он. Выйдя на воздух, Хранитель закона остановился и поднял глаза к звездам. Нет, прошедшая неделя его определенно измотала. Так он не срывался уже давно. Ну, каков наглец! Он опустил голову и увидел, что пять расстрожников, охраняющих храм, взобрались на верхние ступеньки и тревожно всматриваются куда-то в даль. Хранитель закона повернул голову в ту сторону и удивленно замер. Несмотря на то, что до восхода солнца оставалось еще не менее шести часов, восточный край неба был озарен. Хранитель тупо смотрел на небо, пытаясь найти разгадку происходящему. Как вдруг за его спиной послышалось тревожное охание верховного жреца. Ох, спаси, творец, никак, столица горит! Хранитель закона облегченно вздохнул. Столь необычное зрелище, как оказалось, имело вполне понятное объяснение. Он поразмыслил, не стоит ли вернуться и связавшись с дворцом императора выяснить, что происходит. Но потом досадливо отбросил эту мысль. Паранойя, поразившая хранителя порядка. начала действовать и на него. Он обратился к верховному жрецу. «Утром пошлите, гонца, пусть узнает, что там!» и двинулся в сторону своих покоев. Все остальное могло подождать до завтра, а сейчас он собирался совершить омовение и лечь спать. Он еще не знал, что это была последняя ночь в его жизни. Смерть пришла в столицу на рассвете. Два десятка ночных кошек,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 Защищать горные проходы от диких кочевников, которые последние несколько лет сильно досаждали окраинам северных провинций. Но и тех, что оставались, должно было хватить слегвой, хватить на то, чтобы вышибить дух из любых налетчиков. А если еще вспомнить о том, что в городском ополчении числилось почти сто тысяч тяжело вооруженных, первыми на плац выскочили десяток бойцов.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 В это время по улицам обезумевшего города стремительно перемещались группы бойцов, вооруженных еще и факелами, и один за другим поджигали дома. Толпы обезумевших жителей, пытавшиеся тушить пожары, безжалостно расстреливались из-за арбалетов, а когда некоторые пытались сбиться в отряд и оказать сопротивление, воздух оглашался свистом ботсманских дудок и из клубов черного дыма, будто из мира мертвых, вырастали сотни бойцов и под клич «За руку Егора»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 Губа адмирала изогнула хищная усмешка. Он повернулся и со сосредоточенным шагом двинулся вперед. Им предстоял поход на еще две луны по дорогам Горгоса, и он собирался проделывать подобное тому, что осталось у него за спиной в каждой деревне и в каждом городе, которые встретятся ему на пути. Гамгор оглядел колонну бойцов и, поймав их взгляды, вскинул кулак над головой и проревел: «За руку Югора!» Ответ пришел незамедлив.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 хранителей закона и единственные слова, которые отныне мог произносить его род, были: за руку, Югора, за руку, Югора, за руку, Югора.